Другого пути нет. Нам говорят, вы в западнее. Хотите на волю? Идите на Рим. Кто говорит? Резко спросил Гэт. Не знаю, кто. Наверное, эти, которые с мечами пойдут друг на друга. Чепуха, Гэт сплюнул. У него есть голова, — похвалил Ахилл Бармакара. Он видит на глубину семи локтей. Грек пальцем указал на землю. Все знает Бармакар. И я тоже скажу, у нас один путь на Рим. Кто пойдет назад через Альпы, кто пойдет на запад через Пад и Тицин, там же цепион. Дорога одна. На юг, хочешь жить, иди на юг. И пойду, мрачно заявил гет Мы тоже, поспешил Грек. А ты, индус, сказал Бармакар, я как все. — На юг пойду, на юг. У нас есть еще слоны, правда, всего три, но все-таки есть они, разнесут Рим на части. — Молодчина! — восхитился Сахил, Такой хрупкий и маленький, а дух сильный. — Вы все такие в Индии? — Все! — сказала Рутта. Недаром македонец стремился в Индию. У него была умная голова. Он был большой человек, настоящий грек. — Ганнибал, выше! — заметил гад. — Да, да! — поспешно согласился Сахил. Смотрите же! — вскрикнула Рута. — Что за писклявый голос? — возмутился Сахил. Это от простуды! — извиняясь, пояснил индус. Галлы, в последний раз испытав мечи, которыми они низто урубили воздух, пригнулись и пошли друг на друга. Воины на холмах замерли, зрелище было необычное, и каждому было видно, что и как делается на поле. — Один из них будет свободен, — сказал гад, — будет жить, — сказал индус. Ахил, подумав, спросил его, не есть ли жизни и свобода понятия однозначные? Виндус, как видно, не размышлял над этим. Он вопросительно глянул на Брамакара. Ахил прав, сказал Брамакар. Жизнь без свободы не жизнь, а большое несчастье. Жить надо свободно. Галлы медленно двигались по кругу, понемножку сближаясь, осмотрительно, как зверь. Иногда выбрасывали меч вперед, словно определяя, достигает ли он противника. а на другом конце поля уже раздались рукоплескани. — Он убил его, — сказал Индус. Кажется, один лежит, лежит, лежит. Гад не видел ни победителя, ни убитого. Он во все глаза смотрел на двух галлов, которые были очень близко от него. Этот на коротких ногах казался более шустрым. Наклонив голову, он готов был нанести удар, а тот... который высокий, с благородным лицом греческого жреца, длинноногий и длиннорукий, спокойно выжидал заветного мгновения. На лезвии меча его сверкало солнце, и зрители решили про себя, что коротышки не сдобровать. Собственно, к этому и шло дело. Длинноногий понемногу оттеснял коротышку к зрителям, и тот пятился задом, впустую размахивая мечом. Галлы дрались не на шутку. Каждому хотелось выжить. Вдруг длинноногий, гаркнув, сделал выпад правой ногой, и меч его, словно огромные змеиные жало, устремилась к груди коротышки. «Все — Все! — крикнула Рута. — В следующее мгновение оказалось, что не все. Этот коротышка увернулся и длинноногий проткнул мечом в воздух, да с такой силой, что чуть не распластался на земле. А коротышка оказался у него за спиной и тут же нанес удар, но удар был неточным. Видимо, только царапнуло ведро длинноногого, струйка крови полилась вдоль голени кладышки. — Этот малыш, — сказал гад, — мог бы сейчас выпустить душу из этого дылды. — Нет, — возразил Хил, расчет был плохой. — Смотрите, смотрите, — рута ахнула. Но ничего особенного. Длинноногий сделал круговое движение, и меч его просвистел возле кротышкиной шеи. «Здорово!» — обронил Гэт. «Этому малому будет конец!» «Да, наверное!» — тихо проговорила Рутта. Ее доброе сердце было полно тревоги, ей было жаль обоих, она не очень понимала, к чему вся эта жестокость. Абрамакар шептал ей «Тихо! Индус, тихо! Ты же воин!» лин на ноги наступал, а его противник то пятился, то спотыкаясь уходил куда-то в сторону, как видно, силы изменили ему.